Глава 20 «Пусти!» – взвизнула. Я чувствую, как ноги отрываются от земли. «Пусти немедленно!» Я подняла голову, пытаясь понять, кто же меня схватил и не дал улизнуть от жутких потусторонних бандитов, а потом заорала вновь. «Дракон!» Эта огромная махина подняла в воздух клубы пыли. Она летела мне прямо в лицо, забивалась в рот и не давала разглядеть свет крылатого пособника уродов. «Ясно же, они заодно!» Раз он держит меня и не дает смыться с крыши через спасительную дверцу. Ужасная четверка оправилась от моей воздушной атаки и уже довольно сносно стояла на ногах. А этот чушуйчатый подлец парил в метре от меня, удерживая меня в лапе и никуда не собирался улетать. «Кому сказала? Пусти! Рептилия ты чертова! Крокодил с крыльями! Змей подлючий!» Отчаянно ругалась я и со всей силы бил кулаками по горячей сухой на ощупь лапе. Пыталась даже царапать ее, но его шкура была слишком плотной, и я лишь сломала себе два ногтя. Дракон замер на месте, едва помахивая крыльями. Из его ноздрей, снизу было не видно, но я полагала, что оттуда, струйками выходил полупрозрачный белый пар, а от чешуи пахло нагретым металлом и чуть-чуть костром. Когда расстояние между четверкой монстров и нами сократилось до нескольких метров, я решилась на крайние меры – вот тебя на размахнулась не глядя и попала кулаком в драконье пузо где чешуя была относительно мягкой дракон издал рев и выпустил меня из цепкого захвата при падении я подвернула ногу вдобавок ударилась коленкой но не стала медлить и поползла к распахнутой двери каково же было мое удивление когда я услышала яростный крик магистра грозная замри пока мозг соображал Откуда здесь мог взяться Кьяртан, тело послушно выполнило приказ. Застыв без движения, я лишь могла наблюдать, как черный дракон уверенно вышел навстречу четверке обезображенных мужчин. «Имя!» – прорычал он. Его голос до боли напоминал тот самый рык, который издал дракон, когда я попала ему в живот, и с опозданием до меня дошло. Это был Кьяртан. «Магистр Райан Кьяртан не дал мне сбежать». Вместо ответа вся четверка бросилась на него. Магистр ловко ушел в сторону, и вокруг него образовалась стена из черного густого дыма. В два счета она поглотила его и этих жутких бандитов. Я пыталась разглядеть, что там творится, даже раздумывала, не подползти ли мне поближе, однако вскоре дым растворился, открыв мне четыре лежащих без движения тела и возвышающегося над ними магистра. ярдан подбежал ко мне, схватил за шиворот и рывком поставил на ноги. Подвернутая нога дала себе знать. Я закусила губу и перенесла вес на другую, с разбитой коленкой. «Ты совсем охренела!» «Ни разу не педагогично!» – взревел он, встряхнув меня за плечи. «Что ты вообще здесь забыла?» Внутри меня что-то сломалось, и я громко заревела, перемежая всхлипы с отдельными словами. «Мы в город, придурок, а тут ловушка!» Магистр покачал головой и вдруг резко влепил мне пощечину. Больно, не больно, зато отрезвило. И я умолкла, изредка шмыгая носом. «Повтори», — прохрепел Райан. Глаза дракона горели черным пламенем. Гладкая блестящая чешуя проявлялась на коже и тут же исчезала обратно. Пальцы венчали длинные черные когти, а из-под верхней губы торчали острые клыки. Шумно сглотнув, я сделала глубокий вдох а на выдохе выпалила про то, что мы собрались в Горинск, но Гэри привел меня в этот район и велел подождать. А потом появились четверо мужчин, Гэри в крови, и за ним еще трое. Здесь мой запал кончился, и я, всхлипнув еще раз, замолчала. «Пойдешь со мной». В отличие от третьего-шестого, он схватил не за запястье, а за локоть, и силой потащил меня на самый край крыши. Вступив на подвернутую ногу, я взвыла от резкой боли попыталась вырваться. безрезультатно. «Хочешь остаться здесь?» — угрожающе спросил Кьяртон. «Мы должны найти Гэри», прошептала я сквозь закушенную губу. «Сам найдется. расхватило духу сюда прийти, значит, мальчик уже взрослый», — возразил дракон и вновь протянул ко мне руку. Тут мне окончательно сорвало крышу, сказалось, и нервное напряжение, и подвернутая нога, и зуд от царапин на руках и лице, а еще некая доля облегчения». что четверо уродливых мужчин лежат без признаков жизни. «Без Гэри никуда не пойду», замотала головой, медленно пятясь назад. «Тем более с вами. Я вам вообще не доверяю». «Силой утащу». Кажется, дракон тоже психанул. За его спиной развернулись большие черные крылья с угольными прожилками на тонких перепонках. Он сказал что-то еще, но звуки слились с утробным ревом, и больше я не могла разобрать ни единого слова. Легкий взмах. Движение вперёд, и вот мы уже стоим лицом к лицу. Но секунду спустя я почувствовала, как сами собой закрываются глаза, и сознание уплывает куда-то вдаль. Туда, где светло и тепло. Последним, что я запомнила, было низкое, рычащее «моя».